Глава девятнадцатая. интерлюдия тринадцатая. Хорошо моряку, в порту его ждет девушка. Хорошо пилоту, в аэропорту его ждет девушка. Хорошо железнодорожнику, на вокзале его ждет девушка. Плохо только девушке. То в порт, то в аэропорт, то на вокзал. Французский флот прошел Малакский пролив и бросил якоря на внешнем рейде Сингапура. Франция возвращалась в Индокитай после 15-летнего отсутствия. Министр обороны Франции Мишель Дебре отправлял флот с тяжелым сердцем. Еще не отгремел скандал с угоном евреями семи катеров типа Сар из Шербура. Французская верфь «Конструкцион механик де Нермоди» получила из Израиля заказ на 12 катеров. Передать успели пять, когда из-за чересчур агрессивного поведения израильских военных разразился очередной скандал де гололь приказал сделку отменить однако голдеммер поручила своим спецслужбам оплаченное изъять была разработана операция но в ковчег в ходе которой оставшиеся семь катеров из шербура были угнаны и добрались до израиля с двумя дозаправками в море пресса естественно все пронюхала и франция и ее флот с разведкой попинали все кому не лень Министр обороны Мишель Дебре даже приказал поднять воздух миражи и уничтожить катера, но его сумели охладить. Адмирала Мордехая Лимона, возглавлявшего израильскую миссию по закупке вооружения во Франции, выслали из страны. Причастные французские генералы и адмиралы лишились своих постов. Охрана военных верфей и арсенала в стране была усилена. И вот в последний момент пришлось менять командующего, что должен был вести к берегам Вьетнама лучшие корабли Франции. Нашли непричастного к истории с катерами. Им оказался контр-адмирал Жан Лакруа, сын известного флотоводца вице-адмирала Эмилия Лакруа. Звание маловато для управления чуть не половины боеспособного флота Пятой Республики, но зато в скандале не замешан. Флагманом шел авианосец Араманш... AR-95. Этот корабль принадлежал к типу «Колоссус» и был головным в серии. Его построили в Великобритании. Он вошел в состав Королевского флота как IHMS «Колоссус» и принимал участие во Второй мировой войне. После войны был передан Франции и назван в честь коммуны «Араманш-Лебен», где в день Д произошла высадка союзников в Нормандии. «Ароманш» участвовал в Первой Индокитайской войне в 1948 и 1949 годах, а потом и в Суэцком в 1956. 3 ноября 18 корсаров F-4U летали с его палубы бомбить египетские аэродромы вокруг Каира. Вторым по значимости был бывший авианосец «Форш» типа «Клемансо». Он был заложен 15 февраля 1957 года и вошел в состав ВМС Франции 15 июля 1963 года. В 1968 авианосец был преобразован в носитель вертолетов для французских морских пехотинцев с 24 машинами на борту. Охраняли больших мальчиков три эсминца проекта «Сюфрен». В Средиземном море к флоту присоединились ракетный крейсер «Кольбер» и крейсер-вертолетоносец «Жанна Д'Арк». Были еще пара заправщиков, госпитальное судно, три дизельные подводные лодки и... Когда адмиралу Жанну Лукруа сообщили о маршруте и о том, что с ними пойдет еще и эта единица, он подумал, что министр обороны Франции Мишель Дебре нездоров. Как же? Вся эта история с изралитянами шумиха в газетах и по телевидению и менее выдержанного человека заставит рвать и метать. А Дебре еще и холериком был. Не выдержали нервы. Тронулся. «Нам нужно зайти на Мадагаскар. А министр хоть карту видел?» «Почему я должен повторять это дважды?» «Вам нужно зайти на Мадагаскар. Загрузиться». И не теряя более ни минуты на той скорости, которую только возможно развить, не вредя механизмам двигаться к Вьетнаму. Груз, скажем так, скоро портящийся. Банан повезем. Тоже, начиная закипать от непонятности ситуации, решил пошутить адмирал. Зря. Что надо, то и повезете. Не заставляйте меня пожалеть о принятом решении поставить вас во главе этой экспедиции. Потом уже, соединившись с остальными кораблями и пройдя Красное море, они повстречали попутчика, из-за которого им нужно будет сделать этакий крюк. Судно называлось «Элизабет» и было обычным сухогрузом. Лакруа не пожалел времени, добрался до него на катере и осмотрел «Элизабет». Вроде бы Трамп, как Трамп, но в трюме тысячи больших пластмассовых ведер. Только дырявых. Жан поднял одно и вопросительно глянул на загадочно улыбающегося капитана. «Это цветочные горшки. Я получил команду передать их на Мадагаскаре людям, что пришлет их в президент Флибер Церанана. Игритос выкопает несколько тысяч молодых кофейных деревьев и вернут нам. Вот эти кофейные деревца и нужно побыстрее доставить во Вьетнам. Наш генераль с этим Церананой лично договаривался». «А без участия военного флота это сделать нельзя было?» — не понял адмирал. а ведь не сильно спокойно у северного Вьетнама. И не забывайте о блокаде». «То есть груз еще и коммунистам? Мир точно сошел с ума. А Штаты?» «А вы?» — усмехнулся непонятный капитан. «С каждой новой информацией мне этот поход не нравится все больше и больше». «Да не переживайте вы, адмирал!» К тому, ДРВ, нас ведь будет ждать советский Тихоокеанский флот. США, конечно, не всего флота лишились. Часть стояла в Танкинском заливе, и часть у Южной Кореи. Но идти на прямую конфронтацию сразу и с Францией, и с Советами, они не рискнут. Так что наплюйте на эту блокаду и занимайтесь своим делом. есть кто и рискует тут, так это я. Но проходик я переписал на русских. Кишка тонка у американцев арестовать судно под русским флагом. А по возвращении я получу новое корыто и кучу гринов. Все будет окей. Утрем нос плозатым». Приключения не кончились. Загрузились, доплыли до Сингапурского пролива и тут с берега радио. На борт в Сингапуре желает подняться премьер-министр республики Сингапур Ли Куан Ю. «Встали». И часа не прошло, как появился маленький китайчонок, господин Ли. «Господин адмирал, вы не возьмете в состав своего флота и наш эсминец?» «Зачем? Я не получал таких указаний», — набычился Жан Лакруа. «Неспокойно в тех водах. Наш эсминец потом присоединится к флоту СССР. Мы с вами только попутчики». «Хорошо, только я не могу ждать. У меня тут груз скоропортящийся». «Ничего, корабль уже готов» вот сейчас можно отправляться?» «Договорились. Вам в подарок привезут фрукты. Спасибо за помощь». «Да, мир на глазах меняется. Куча всего непонятного происходит». Событие пятнадцатое. У Штиреца было два пистолета. Он стрелял из них по очереди. Очередь возмущалась и редела. Первое. Поместите платежную карту в перчатку. Второе. Заплатите рукой. Третье. Посмотрев на людей в очереди, громко скажите, «Все-таки стоило делать эту прививку». пётр Миронович, ты опять чего учудил? Ну-ка расскажи, что ты устроил там в своем Министерстве легкой промышленности?» Косыгин нашел время и по просьбе Петра принял его. Про этот акт волюнтаризма он и забыл уже. Вернее, в последнее время столько всего случилось, проследить, чем там дело завершилось, даже и секунды выделить не мог. А вот, оказывается, у Косыгина время нашлось. «Ну чего, справедливость торжествует?» «Необычный метод. Сижу вот и думаю. Как отреагировать? То ли дать команду всем республикам с тобой в ногу шагнуть, то ли выговор тебе объявить?» «Лучше выговор, а то если все шагнут, то можно и без штанов остаться, широко от шагая «И что? Получился эксперимент?» — кмыкнул премьер. «Честное слово, Алексей Николаевич, не было времени отследить. А что, кто-то пожаловался? Чего людям не имется? Все вроде русским языком объяснил. Пожаловались не из легкой промышленности, пожаловались из торговли. А я каким боком?» Что-то Петр перестал нить разговора улавливать. «Магазины пустыми стоят, провалят план этого месяца», внес ясность Косыгин. «Ну, ерунда, следующим наверстаем». Тем более новую швейную фабрику в числе народных предприятий немцы затеяли. Оборудование уже завозят. Джинсы будут шить и спортивные костюмы. Это хорошо. Давай по порядку рассказывай, а потом подумаем, объявлять выговор или благодарность. Обход плановый у меня был по крупным магазинам столицы. Зашел в универмаг, а там очередь за ботинками чешскими. Бегают люди, суетятся, все спрашивают. Занимать? Хватит? Кричат. «Вы там в одни руки больше пары не давайте». А тетка из передних рядов вопит, мол, она два часа отстояла, и ей двоих сыновей не в чем в школу отправлять. Взбесило это меня. Поехал в Министерство легкой промышленности. Велел министру построить вестибюли всех начальников отделов. Вышли красавцы. Стоят. На всех импортные ботинки. Костюмы тоже импортные. На одном только наш. Только не большевичка, а с Кузнецкого моста. Сразу работу Дольче с Зайцевым видно. «В общем так, товарищи. Сейчас идете в магазин и покупаете себе только те ботинки, которые есть в продаже. И костюмы тоже. Кроме того, приводите с собой жены детей и им тоже покупаете то, что есть в магазине. И носите это. Если кто-то самый хитрый, то хочу его огорчить. За каждым из вас и за членами ваших семей будут негласно наблюдать сотрудники КГБ». «Если вас, вашу жену или ваших детей обнаружат в импортных шмотках, то можете из республики уезжать. Здесь я вам все кары, на которые способен, обещаю». «А что делать надо?» — выкрикнул самый наглый, тот, что от отдольче одет. «А надо, чтобы все наши фабрики, производящие одежду и обувь, делали такие вещи, которые сейчас на вас. И стоять бояться не в нескольких экземплярах, а весь объем выпуска. Кроме того, что это мы как интернатовские все в одинаковом ходим? Нужны десятки моделей, тем более женской моды. Всё понятно? Перестройка на новые лекалы за... Да похрен! Говорю. Провалите годовой план, пойдёте дворниками. Засучите рукава, оторвите зад от стула и живо разбежались по предприятиям. «Да, директорам и всем руководящим работникам швейных и обувных фабрик скажите, чтобы тоже переоделись. Проверю». «Да, учудил. Переоделись? Интересно, что с этими начальниками жены сделали?» Засмеялся Косыгин. «Алексей Николаевич, вы же понимаете, что государственная промышленность не в состоянии обеспечить разнообразие. Нужно возвращаться к сталинским артелям». «Ты думаешь, самый умный?» «Никита, сволочь, все порушил, будто нарочно, чтобы страну угробить. Все назло Иосифу Виссарионовичу делал. Тоже волюнтарист похлещ тебя. Только вот назад непросто вернуться. Ну, откроют сейчас артели. А кто с расчетом на них будет делать ткани и фурнитуру? А если они все в магазинах и на складах заберут, то люди что покупать будут?» Но свой косы косыги нащупал. «Я ведь по образованию текстильщик, наркомом еще до войны был, так что эту индустрию, знаю, получше твоего». «Неповоротливая она, как бы госфабрики без работ не встали, если сырье у них отнимать начнут». «Конечно, так и будет. Только зачем нам эти фабрики, которые шьют то, что никто не носит, а если и носят, то от безысходности? Пусть останавливаются, или начинают работать, как артели». Их можно даже в народные предприятия передать. Оценить все движимое и недвижимое имущество, всю технику, разделить на число работающих и выдать ваучеры. Продавать их можно только работникам фабрики, никто со стороны не влезет. Найти толкового, как бы его обозвать, предприимчивого руководителя, рвача и хапугу. И вот пусть он прибыль себе и своим подчиненным зарабатывает». Рустыни, может, и не надо шить на таких предприятиях, да одежду рабочую. А вот обычную одежду и обувь нужно обязательно из-под заботливой руки Госплана увести И, конечно, пусть они, я имею в виду в Госплане, запланируют опережающее развитие комвольных и всяких прочих трикотажных комбинатов. Только так, чтобы те как-то подружились с директорами народных швейных фабрик и делали ту ткань, которую надо, а не ту, к которой привыкли. Заинтересовать нужно». «Может, часть продукции распределять среди работников этих самых комбинатов? Начать хотя бы со шмоток. Пусть народ прекратит за импортом бегать. Ракеты можем делать, а пиджак нет?» «Ох-охо, что правильно. Как я против был, когда Хрущев разгонял артели. Самое интересное, что это ведь была, так сказать, личная собственность, а ее раз и отобрали». Это как домой к тебе пришли и холодильник унесли. Некоторые артели ведь даже дома отдыха на море себе построили. И... и... и... Ладно. Давай так. Сейчас уже конец года скоро. Проводи до конца свой эксперимент с легкой промышленностью. В конце декабря на политбюро доложишь. Считай, указания получил. А я еще по своим каналам хвосты, кому надо, накручу. «Институты ведь работают? не всякие. Тоже кулаком стукну и переодену в скороход и большевичку. Ну и по немцам тоже доложишь. Биг, небось, опять оборудование на твои деньги поставит? На всю страну не хватит». «Не, Алексей Николаевич, нет там моих денег, и биг ни при чем. Все вами Вышли на Адидас и договорились полюбовно. Немцы оборудование и фурнитуру с тканью поставят». В счёт этого половину продукции забирают, а вторая половина — по коммерческим ценам в магазинах самого народного предприятия. Ха, Петро. А как называется? Адибас. Ну, уморил. Адибас. А, а немцы? Немцы поворчали, но придраться не к чему. Тем более, что ту половину, которую фргшники забирают, вообще с их лейблами шьём. а Адибас. «Хорошо, договорились. Чего приходил-то? А то я тебя заговорил». «Да, почти с таким же вопросом. Хрущев ведь кроме артели еще и присудебное хозяйство угробил. Оно как бы не половину продукции давало. Давайте потихоньку возрождать. Как то сделано в Захаринских двориках. Технику, чтобы люди на рынок в город могли продукцию отвезти. Или на консервные заводы. Налог подоходный отменим для тех, кто несколько голов скота держит». «Кормами поможем, может, складчины силостные ямы построим. Огороды прирежем, соток до сорока хотя бы. Ну, вернее, если желание будет у хозяев, а не огульно». «О, Петр, ты ведь сам всех пугаешь засухой через два года. Разведут все скотину. И что, все зерно, весь хлеб частникам уйдет?» «Ну, не так все плохо». Эксперименты ведут в Министерстве сельского хозяйства. Переходят на импортные семена азимой ржи и пшеницы. Должны к 72-му успеть подготовиться. Да и сейчас уже рост виден. Урожайность канадской, а особенно датской озимой ржи и пшеницы выше нашей чуть не в три раза, если возделывать как полагается, конечно. Умеют проклятые капиталисты вот главное, чтобы опять не впали в Адобрямс, как при Хрущеве, и не начали без районирования, где попало, сажать импортные семена. С юга Канады и США, на юге, а датскую и шведскую — на севере. Ну, будем надеяться, что прививку от глупости получили. Да и мерц, ха, не Хрущев. Ого, дельного ты человека за себя оставил, и гагарин правильно пристроил. Вдвоем они сила. «Давай тогда, начинай в Казахстане реформу. Только без штучек своих. Чтоб не шашкой, а ручкой шариковой махал. Интермецция, семнадцатая. Экскурсовод с нашими туристами. А сейчас мы проезжаем мимо самого известного борделя Лас-Вегаса. что э -э, значит «мимо»?» Бывший старший лейтенант Мохамбет нурпеисов остановил уазик в двадцати метрах от съезда с трассы к домам. Теперь они точно мимо не поедут рабина он лишился, остался закопанным в лесу. И теперь менты и соседи его точно нашли. Да и не дурак он туда соваться. Сейчас в лесу засада на засаде сидит. Думают, небось, идиоты, что он туда полезет за оружием. дебелы А ему в очередной раз повезло. В сейфе у дяди Миши под кроватью лежал точно такой же лось, только без оптического прицела. И сейф, на счастье, был не заперт и патроны там же, рядом нашлись. Ничего, с 20 то метров он не промажет. За неделю блуждания по лесу и изучения жизни первого секретаря и его семьи махамбет весь распорядок их дня запомнил. Утром приезжает машина и отвозит детей в школу, потом возвращается и забирает с рыбаса. Дальше в том же порядке. В обед девочек привозят домой. Потом на обед приезжает Тишков, и через 40 минут его снова везут на работу. «Дома гад всегда обедает. Брезгует столовской пищей. Хоть столовая у них на комсомольской, которая уголок коммунизма за глаза называется, наверное, недорого, и дают всякие деликатесы, объедает коммунисты народ простой. И еще и за это сейчас шошка заплатят». Мохамбед чуть опустил стекло в задней дверке и, попробовав и так эдак, удобно устроился на заднем сиденье. Приставил приклад к плечу и прицелился в дерево, что росло прямо на повороте нормально смотрел он фильм как то про снайперов так там старый молодому говорит мол только неопытный снайпер ствол на подоконник кладет нужно устроиться чуть подальше от окна и тогда тебя с улицы видно не будет вот так он сейчас и сделал не стал ствол высовывать через опущенное стекло а устроился чуть подальше ну на весу получается так всего то 20 метров попадет завалить сейчас эту пиглицу и быстро по газам Через мост проедет, машину бросит. Там у него утром схрон оставлен. Переодевается в туриста и идет в сторону Иссыкуля. Присоединяется к какой-нибудь группе, и все. Только его и видели. Ага, вон машина черная, страшная. Поехала от дома. Ну что, минута, и он отдаст долг товарищу Тишкову.